Какие питательные вещества полезны для психического здоровья? Питание играет важную роль в психическом здоровье человека. Организм нуждается в различных питательных веществах, чтобы правильно функционировать, включая мозг и нервную систему. Некоторые питательные вещества могут быть особенно полезны для поддержания психического здоровья. Ниже перечислены некоторые питательные вещества, которые могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Омега-3 жирные кислоты. Это полезные жирные кислоты, которые обычно находятся в рыбе и растительных маслах. Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в работе мозга и могут помочь уменьшить симптомы депрессии и тревожности. Витамин D. Этот витамин необходим для здоровья костей и иммунной системы, Он также связан с улучшением настроения и может помочь справиться с сезонными депрессивными расстройствами. Витамин В. Группа витаминов В, таких как В6, В9 и В12, могут помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Они также играют важную роль в нормальном функционировании мозга и нервной системы. Магний. Этот минерал важен для многих биохимических реакций в организме и может помочь уменьшить симптомы депрессии и тревожности. Антиоксиданты. Это питательные вещества, которые помогают защитить организм от свободных радикалов, которые могут вызывать стресс и воспаление. Антиоксиданты, такие как витамин С и Е, могут помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Хорошее питание включает в себя разнообразные продукты, богатые питательными веществами. Чтобы получить достаточное количество этих питательных веществ, рекомендуется употреблять овощи, фрукты, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты. Также отличным решением будет сдать анализы и выявить, какие витамины и элементы у вас находятся в дефиците и восполнить его. Если вы не едите красную рыбу и икру каждые 3 дня – то принимать омегу-3 можете спокойно на постоянной основе, как и витамин D, который находится в дефиците даже у жителей Южного округа России. Вот несколько продуктов, которые рекомендуется включить в рацион. Рыба. Рыба, особенно лосось, сардины и тунец, содержат высокие концентрации омега-3 жирных кислот. Они могут помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Фрукты и овощи. Фрукты и овощи, особенно те, которые содержат высокие уровни антиоксидантов, могут помочь уменьшить уровень воспаления в организме. Это связано с уменьшением риска развития депрессии. Орехи и семена Орехи и семена богаты магнием, цинком и витамином Е. Эти питательные вещества могут помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Ферментированные продукты Кефир, йогурт и другие ферментированные продукты содержат пробиотики, которые могут улучшить здоровье кишечника и связаны с ним настроение. Темный шоколад. Темный шоколад содержит фенолы и флавоноиды, которые могут помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса. Чай. Зелёный и черный чай содержат L-теанин, который может помочь снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Но кроме включения полезной пищи в свой рацион, стоит и отказаться или уменьшить потребление тех продуктов, которые наоборот способствуют ухудшению психического состояния.